Она указывает пальцем на узкую тропку, бегущую к озеру. Прогуляемся вон туда. За ограду мы увы не пройдем, но сможем хотя бы издали взглянуть на знаменитое озеро. Поринюк спрыгивает с бортика и с грохотом приземляется у моих ног. Окидывает меня пренебрежительным взглядом и бежит вперед. Родители и сестра идут следом. Для кресла тропинка слишком узкая. А мне просто необходимо увидеть озеро. Именно по этой тропинке я бежал утой ночью. Делать нечего, и я прошу Урсулу помочь. Она с сомнением смотрит на меня. А стоит ли? Я только киваю. Урсула довозит меня до самых зарослей, я наваливаюсь на нее, и она поднимает меня на ноги. Несколько секунд стоим на месте. Урсула пытается поймать равновесие. Медленно ступаем на тропинку. Камешки под ногами, высокая трава задевает подол юбки, в густом воздухе жужжатые ныряют срекозы. Приходится по сторониться. Семейство американцев уже шагает обратно, во весь голос ругая реконструкцию. Такое впечатление, что в Европе все на ремонте, восклицает женщина. Они обязаны вернуть нам деньги, вторит ей муж. Я вообще поехала только для того, чтобы посмотреть, где он застрелился, бурчит девочка в тяжелых черных ботинках. Урсула насмешливо улыбается, и мы идем дальше. Стук молотков становится все громче. В конце концов, отдыхая на каждом шагу, мы добираемся до перегородившего тропу забора. В том же месте, где стоял другой забор много лет назад. Я хватаюсь за край ограда и гляжу на озеро. Вон оно, в отдалении, слегка рябит от ветра. Летний домик не виден, но строительство гремит вовсю. Как в двадцать четвертом, когда рабочие спешили закончить его к празднику. Спешили, как оказалось зря. Итальянский камень застрял в колее и к огорчению Тедди не прибыл вовремя. А он так хотел установить у домика свой новый телескоп, чтобы гости могли любоваться на звезды. Ханна изо всех сил переубеждала мужа. Не спеши, повторяла она, лучше сначала доделать дом до конца, тогда устроишь еще один праздник, специально по случаю установки телескопа. Ты заметил? Она сказала устроишь, а не устроим. Уже тогда знала, что у них стояли разные будущие. Да уж придется. Тедди дулся неизвестно на кого как обидчивым мальчишкой. Это даже к лучшему, уговоривал его Ханна, склонив голову к плечу. А еще неплохо было бы поставить вокруг озера ограду, иначе гости могут подойти слишком близко, а это опасно. Опасно? Не понял Тедди. Ты же знаешь этих строителей, пояснила Ханна. У них по площадке что только не раскидано. Лучше перестраховаться, а позже привести берег вокруг домиков в приличное состояние. Да, любовь наделяет свою жертву невероятным красноречием. Ханна без труда убедила Тедди. Стоило слегка припугнуть его судебными исками и ненужной шумихой, как он тут же дал распоряжение мистеру Боуэли поставить вокруг озера забор. А в августе он устроит еще один прием на свой день рождения. В летнем домике с катанием на лодках, играми и угощением на берегу под полосатыми тентами, как на картине того французского типа, как его там по имени. Конечно, никакого приема не было. В августе двадцать четвертого всем было недо праздников, за исключением, разве что Эмилиен. Да и так я нююсь в омут развлечений не столько для собственного удовольствия, сколько для того, чтобы забыться. Выкинуть из головы кровавый кошмар. Кровь. Слишком много крови. Откуда столько? Я и сейчас вижу брызги на берегу озера. Там, где они стояли, где он стоял, как раз перед тем, как... Голова кружится, подгибаются ноги. Рука Урсулы крепко подхватывает меня, удерживая от падения. «Что с вами?» Темные глаза смотрят на меня с тревогой. Вы и так побледнели. Вокруг все вертится. Не жарко, дурно. Может быть, вернуться и посидеть в доме? Киваю. Урсула ведет меня обратно по тропинке, усаживает в кресло, объясняет Берил, что меня надо отвести в дом.